Самое большое, о чём заявляли эти духовные герои, так это об очищении старой истины древних учений. Будда протестовал против извращения браминами вед, но не отрицал их истины. Он при каждом удобном случае старался вернуть человеку понимание сути древних религиозных обрядов. Христос отрицал ханжество и фанатизм выродившегося жречества, но относился с уважением к древней традиции посвящённых, которых на Ближнем Востоке называл назаряеми. Именно эта принадлежность к традиции тайного знания вызывала к нему ненависть со стороны экзетерического духовенства. Ни один святой никогда не основал ни одной новой секты или церкви, которая претендовала бы на единственно истинное божественное откровение. Максимум, что произошло в таком роде, так это основание Франциском Азиским своего ордена. Но он не отделялся от католической церкви и не противопоставлял свой орден ей, никогда не заявлял о том, что несёт людям какое-то особое божественное откровение. Ни один святой, ни один пророк не стремился создать ещё одно религиозное отделение, ещё одну духовную загородку. Ни один из них не захотел увеличить и так огромное количество церквей, конфессий и сект, разделяющих человечество. Лучше считали они очистить и возвысить то, что уже есть, наполнить заявленные духовные принципы настоящим живым содержанием. Новые же религиозные организации культы создавал человек, правилами и запретами отгораживал себя и имя своего кумира от всего остального мира. И в этом человеку помогали те, кому выгодно разделять человечество на противоборствующие религиозные партии. Каждую по отдельности можно контролировать, а всех вместе сталкивать друг с другом, высекая из столкновений ненависть и получая жертвы уже без официальных жертвоприношений. В кавычках. Я увидел, как в комнате появился свет. Он становился все ярче, пока не стало светло, будто в полдень. Вдруг около моей кровати появился кто-то, висящий в воздухе, его ноги не касались пола. Он назвал меня по имени и сказал, что является посланником окружения Бога и имя его Марони. Что Бог поручает мне работу, что мое имя будет известно в добре и во зле, среди всех племен и народов на всех языках. Так начинается книга Мормона «Собрание откровений, переданных существами из другого мира американцу Джозефу Смиту». Ночью 21 сентября 1823 года состоялась первая встреча Смита с Ангелом, призвавшим его основать новую церковь. История создания церкви мормонов намного более возвышенная, чем, например, история христианской церкви. Светящиеся существа, сияние и блеск которых не поддаются описанию, показали Джозефу Смиту чудесную золотую книгу и каменные скрижали, с помощью которых он её перевёл. В книге на халдейском, египетском, ассирийском и арабском языках была написана древняя история народов, населявших американский континент. Согласно этим текстам индейцы – потомки одного из еврейских племен, обосновавшегося в Америке за шесть столетий до христианской эры. Как обычно происходит при таких контактах со сверхсуществами, что-то в даваемых откровениях выглядит впечатляюще и убедительно, а что-то является просто абсурдом. Жак Вале делает по этому поводу одно интересное замечание. Может быть, подобные послания сознательно направлены на изоляцию верующих от остального общества? Изоляция предполагает подчинение руководителю, зависимость от маленького замкнутого мира, и этого достаточно для психологического духовного контроля над группой людей. Кем бы ни были руководители новой конфессии, секты, церкви, людьми или ангелами, они довольны своим положением хозяев в созданном им мире, отдельном от всей остальной Вселенной. Если послушать основателей и приверженца каждой новой секты, то именно его откровения единственно истинные. Но как могут существовать на Земле сотни таких единственно истинных откровений? Чисто математически из этого уравнения могут вытекать только два решения. Или только одна из сотен сект, конфессий и церквей, претендующих на такую исключительность единственно истинно или ни одной.